Письмо второе. О бренности культурного вещества. Одним прекрасным утром, в то время, когда Маркел еще оставался моим задушевным приятелем, мы с ним отправились прогуляться и заодно обследовать несколько мусорных контейнеров по дворам. Надо сказать, что это увлекательнейшее занятие, и мы с приятелем упражнялись по помойкам, как только нам являлась фантазия погулять. В разное время я обрел полуоблупившийся образ богоматери ручницы, плюшевого медвежонка еще довоенной фабрикации, разрозненное собрание сочинений Синкевича, четыре гарднеровские тарелки, чуть обколотые по краям, целый архив одного генерала военно-ветеринарной службы, пыжиковую шапку, чуть побитую молью, великолепную паркеровскую авторучку, антикварную бутылку из-под шустовского коньяку, Ламберный столик с инкрустациями из перламутра, набор курительных трубок, большой моток медной проволоки, за который я выручил кучу денег, конский череп и сломанный газовый пистолет. Впрочем, настоящие находки случаются не так часто, и в тот раз мы с Маркелом два часа прошатались зря. Разве что размялись и вдоволь налюбовались на чудесное мартовское утро, не ясное и не пасмурное, а какое-то просветленное, каким бывают еще приятные воспоминания и печаль. Стоял легкий морозец, слежавшийся снег стенал под ногами, но в воздухе уже витали новые запахи, и что-то незимнее обещающее угадывалось в ласковом свете дня». Поговорили с Маркелом о том, о сём, даром, что он был по обыкновению под шафе. В частности, он сказал: Вот еще одну зиму пережили. А зачем? То есть как зачем, удивился я. Ну вот скоро наступит форменная весна, потом будет лето, потом осень, потом снова придет зима. Вы находите в этой периодичности какой-нибудь высший смысл? Нахожу. Вернее, не то чтобы нахожу, а не навязываю гуманистического значения чисто физическим процессам, вроде круговорота воды в природе. Во всяком случае, смена зимы весною не отрицает для меня значение личного бытия». Маркел выдохнул и сказал, «А вот я что-то не нахожу». Какая-то последовательная бессмыслица, ей-богу, особенно если принять в расчет, что в конце концов солнце поглотит землю, и всему на свете придут кранты. Ни Шекспира не останется, ни Эфилевой башни, ни денежных знаков, ни шеститомной истории Азии, ничего. Вот было дело, построил я за жизнь четыре моста, а спрашивается, зачем? Затем, чтобы люди ездили. Колесили туда-сюда. Да на что им ездить-то, столопом? Лучше бы сидели себе дома и думали о душе. Нет, дорогой мой товарищ, — сказал я, — дело не в том, что со временем солнце поглотит землю, а просто не ваш сегодня пришелся день, оттого вы и наводите этот забубенный пессимизм. А, кстати, какой сегодня день? Пятница, 4 марта, — ответил я и хлопнул себя по лбу. «Ба! Да ведь нынче годовщина смерти Гоголя! То-то мне с утра как-то не по себе». «Это повод», — сказал Маркел. «Я небольшой любитель выпивки, но все же мы с приятелем купили в складчину полулитровую бутылку водки и отправились ко мне отмечать печальную дату в истории нашей изящной словесности, которой мы оба были преданы как королевские пуделя». Поскольку в ходе пьянки Маркел заявил, что Гоголь оскорбил Россию своими мертвыми душами, мы с ним разругались окончательно и, как мне думалось, навсегда. После я горько сожалел о нашем разрыве, не без основания, подозревая, что, может быть, нас всего и было-то два человека на всю Москву, выкормышей старой настоящей культуры, которым, по крайней мере, было о чем толком поговорить. Но делать было нечего... Я лет пять разговаривал сам с собой. Бывало, усядусь напротив зеркала, перюсь в свое отражение и, отправляясь от недосказанного, заведу. А ведь действительно, сочинял Николай Васильевич, сочинял, об соседней галактике Магелланова облака на одной единственной планете, где существует разумная жизнь, никто про его шинель даже и не слыхал. «Ну и что из этого вытекает?» — скажет отражение, округляя не совсем мои больно уж напуганные глаза. «Из чего?» — переспрошу я. «Ну, из того, что в галактике Магелланова облака никто не читал «Гоголевскую шинель». «Что все зря?» Много позже, когда я уже переписывался с Анной Федоровной Тютчевой, мне внезапно пришло на мысль, что в ее посланиях от 1852 года Ни в марте, ни в апреле никогда бы то ни было не упоминается о кончине величайшего русского писателя, который открыл настоящую литературу на тот манер, как открывают ранее неизвестные острова. То ли, будучи немочкой по крови и воспитанию, она Гоголя не читала, то ли о его смерти слыхом не слышали при дворе. Небось, сидела Анна Федоровна 4 марта 1852 года в Зимнем дворце, Играла со своими подружками-фрейлинами в стуколку, вникала в мелкие придворные сплетни. А в это время в Москве у Никитских ворот, в доме Талызина, умирал гений, жалко охая и в бреду. Такие феномены духа производятся природой крайне редко и как бы неохотно, и смерть любого из них следует приравнять к двум лиссабонским землетрясениям. А в Зимнем дворце до этого дела нет. У них Давича цесаревна холодно смотрела. Княжна Долгорукова затеяла новую интригу. Комнатный мужик украл казенную простыню условом. Неудивительно, что позже у меня сложилось следующее письмо. «Дорогая Анна Федоровна, это странно и обидно, что, будучи по-настоящему культурным человеком, Вы ни словом не откликнулись на смерть гениального нашего писателя, которому нет равных ни в одной из европейских литератур. О чем угодно вы пишете в своих посланиях за первую половину 1852 года. О том, что из-за жестокого климата жить в России невозможно. О боге, о радостях деревенской жизни. А вот кончина национального гения осталась вами незамеченной. Почему? Не могу допустить, что вы не читали сочинений Гоголя, или хотя бы не слыхали самого имени, или вам не встречались противники мертвых душ. Это еще и потому удивительно, что вы декламировали для императрицы из какого-то нелепого октава Филье, обмолвились о смерти живописца Иванова, якобы возродивший интерес к его картине «Явление Христа народу», Душевно переживали за Рубинштейна, которому во время концерта в Зимнем дворце устроила обструкцию придворная молодежь. Разве дело в том, что вы все же воспитывались в семье поэта слишком национал-публицистического направления, который сочинял рифмованные коммунике, да и то от случая к случаю, когда на него нападала лирическая хандра? Или дело обстоит так? В середине 19 столетия еще не понимали, что литература основное производство на Руси. Что мы, во-вторых, аграрная страна, а во-первых, страна, где умеют делать исключительно прозу, эссеистику и стихи. Все прочее в России, говоря по-немецки швах, армия с 1812 года не боеспособна. Государственность хрупкая промышленности и сельском хозяйстве свирепствует азиатский способ производства. Нравственное состояние общества таково, что не воруют только душевнобольные, гражданского самочувствия ни на грош, а литература между тем была самая блестящая в мире. И более того, настоящая европейская проза именно с Гоголя в России и началась». Прежде сочиняли все хроники, картинки из народного быта, и только Николай Васильевич дал понять, что литература — это алхимия, превращение, колдовство. То есть, если бы мы не имели нашей изящной словесности, да еще музыки, двух театральных школ и живописцев Серебряного века — то наше отечество оставалось бы просто-напросто самой бедной и неблагоустроенной страной Европы, с которой противно считаться даже румынскому королю. Нам могут сказать «так-то оно так, но ведь книжка-забава способ как-то занять досуг». А мы в ответ «никак нет, господа хорошие, литература — это то, на чем держится человечное в человеке» ибо она настырно напоминает нам о нашей надприродной сущности и нашем внеприродном происхождении, а иначе люди не выходили бы из дома без охотничьего ружья. Недаром в народном сознании, даже среди тех, кто и азбуки в руках не держал, писатель в свое время стоял наравне с августейшими особами и святителями древнерусского образца». Какими-то дополнительными усилиями наш соотечественник сознавал, что если человек способен через мытарство отдельного армейского капитана отобразить всю историческую судьбу русского народа от Владимира Святого и далее в непроглядную перспективу, то это не то, чтобы даже и человек. Возьмем Александра Сергеевича Пушкина. «Страна погрязла в дурости и нищете». А тысячи русаков ходили на мойку справляться о здоровье поэта зимой 1837 года. И вот даже государь Николай Павлович остался в истории как слабый администратор, заплативший его долги. Или опять же Гоголь. Его до такой степени забаловало почитание современников, что он своим товарищам по перу только что два пальца не подавал. А то помянем вашего батюшку, дорогая Анна Федоровна. Средненький был поэт, а между тем его знала вся грамотная Россия вплоть до последнего губернского секретаря. Вот если бы вы жили в наше время, тогда было бы понятно, от чего вы обошли молчанием кончину величайшего художника на Руси, от того, что время-то глубоко окультурное и моим современникам, как говорится, ни до чего. Русский читатель за последние двести лет до нельзя опустился и измельчал. Пишут, черти что, за журнальной полемикой ни одна собака не следит, настоящие писатели не в чести. Нынче в именинниках ходит у нас всякая сволочь, как-то сбрендившие домохозяйки, бывшие чеховеды, сбившиеся на приключенческий жанр, молодые хищники, точно знающие, что почем и совсем уж оторвы, пишущие про половые извращения у собак. Разумеется, моим современникам не вдомек, что литература это не разновидность предпринимательства, а священное действие, в котором знают толк два-три волшебника на каждое поколение русаков. Хотя, может быть, дело обстоит так: в ваше время, то есть в первой половине XIX столетия, русский читатель еще только формировался как феномен мирового значения потому что даже такой великан, как Белинский, ставил на одну доску Гоголя и Жорж Санд. В пору зрелости русский читатель вошел попозже, когда вы уже оставили двор и вышли замуж затронутого Ивана Оксакова, который ненавидел царя Петра Великого за то, что этот государь отучил русских сморкаться в рукав и ввел в обиход носовой платок. Это уже потом подмастерья зачитывались сказками Пушкина, приказчики из модных магазинов боготворили нацана. культурная публика воспринимала каждое сочинение Достоевского и Толстого как новое Евангелие, журнальную полемику в известных кругах принимали даже слишком близко к сердцу, и не было в России такого гимназиста, который не знал бы наизусть. Шепот, робкое дыхание, трели соловья. Оттого разговорный язык тогда был красочным и богатым, Люди понимали обхождение и в огромном большинстве случаев были порядочны, ибо сверяли свои поступки с эталонными персонажами у Тургенева. Лица были не такие красивые, как у нынешних, но одухотворенные, словно светящиеся изнутри. Тут я отложил перо, поскольку мне на ум пришло такое неожиданное соображение — А ведь русский-то читатель, как феномен мирового значения, кончился совсем недавно, лет так десять-пятнадцать тому назад. Не такой уж я и старый хрен, но мне отчетливо помнится, что еще 10-15 лет тому назад люди читали так, как они теперь копейку зашибают, неуклонно, ревностно и с душой. Помню, как-то мы с коллегами из отдела Международного рабочего движения целый день обсуждали постороннего Альбера Камю, которого накануне читали по очереди и потому без малого в попыхах. Спустились в столовую перекусить в обеденный перерыв и опять за свое, пока в отдел не заглянул заместитель директора по научной части, сделавший нам продолжительный нагоняй. «Ну вы, товарищи, совсем распоясались», — сказал он, — На носу конференция в Карловых Варах, а у вас конь не валялся. И в этом роде он конючил приблизительно полчаса. Я вздохнул, взял в руки перо и стал продолжать письмо. И даже если отложиться от дидактической стороны дела, все равно нам ясно, что чтение для русского человека — это как дыхание, будь он трижды казнократ, потому что у него такой характер, занятости и организации естества. Он по натуре человек камерный, вот как музыка камерный бывает. И в интимном общении с книгой он находит нечто необходимо сакральное, таинственное, как в гадании на бабах. И вот интересно, дорогая Анна Федоровна, что останется, отними у него книгу. Наверное, останется тоска, благонамеренность, Арканзас. Следовательно, «Позади революция». Всемирный потоп, который мы просмотрели, а впереди какая-то новая культурная эпоха. В том смысле, что ножной грибок — это тоже культура, отрицающая пять тысячелетий исторического пути. А что в самом деле? Может быть, древнеегипетский пантеон, сказания о Гильгамеше, римское право, рабле, энциклопедисты, ну и так далее, вплоть до теории относительности — это все ошибка. Излишество — ложный путь. Может быть, человечество крепко просчиталось, изначально оперевшись на идеальное, от века ориентируясь как на полярную звезду, на иерархию духовных ценностей, тысячелетиями синтезируя культурное общество? Может быть, в качестве ориентира следовало выбрать что-нибудь попроще, например, аксиому «товар, деньги, товар» потому что уж больно хрупким оказалось на поверку это самое культурное вещество. У нас стоит начаться большой войне, разразиться природной катастрофе, просто всем полицейским одновременно выехать на пикник, как человеческое поголовье сразу звереет до такой степени, что идеалисту лучше всего сидеть в потемках и запершись». И даже не нужно никаких экстраординарных происшествий, чтобы в стране вдруг рухнула культура и наступила эпоха придурковатых материалистов, которые не читают ничего, кроме расписания поездов. То есть задолго до того, как солнце поглотит землю, оказались напрасными шеститомная история Азии и Шекспир. Это Анна Федоровна, наши ученые подсчитали, что через 6 миллиардов лет Солнце, расширяясь, поглотит Землю, и псу под хвост пойдет все культурное вещество. Словом, кончилась наша Россия. Вот какая Анна Федоровна ерунда.